Глава 54. Синий-желтый друг. В начале рабочей недели мы сгонялись с Ростиславом в Икею, где купили диван и кресло из коричневой кожи, два небольших столика, торшер с широким абажуром, комплект штор и бежевый ковер с длинным ворсом. Все эти предметы предназначались для малой переговорной, я решил наполнить уютом и оформить в домашнем стиле. Вторая переговорная была больше в полтора раза, На полу по центру я также решил постелить ковер, но только красный, с пестрыми узорами. На него удачно встал купленный в магазине быушной мебели и уже знакомый читателю переговорный стол вместе с шестью новыми бежевыми стульями, которые к этому времени уже доставили в офис. На рабочие столы для солидности мы купили черные накладки и металлические настольные лампы. Когда Ростик привез и расставил по местам моноблоки, офис стал выглядеть обжитым и уютным. Теперь в нем не хватало только сотрудников. Во вторник в офис на разведку заглянул Яков. Его появление вызвало некую сумятицу, потому что у нас не оказалось принтера, а Якову надо было распечатать списки со строящимися в центре жилыми комплексами, которые я поручил ему подготовить в качестве домашнего задания. Ростику пришлось оперативно найти на авито ушный комбайн 3 в одном принтер-копир-сканер, и доставить его в офис. Эта покупка обошлась компании еще в 12 тысяч рублей. Пока Ростислав подключал и настраивал принтер, я показал Якову доработанную версию CRM-системы финансовых партнеров, которую к этому времени наши ребята уже адаптировали под недвижимость. В CRM-систему могли приходить заявки и звонки с нашего сайта, а в карточке клиента можно было писать комментарии и даже отмечать, состоялся ли показ или нет. Да, у нас еще имелось много недостатков, но это уже было сильно лучше, чем красные от просроченных задач эксеревские таблички, в которых вели дела менеджеры Грейстоун. После обеда в офисе заработал принтер, и Яков распечатал свои списки с объектами. Я налил чай, взял его бумаги и развалился на оранжевом диване в центре зала. В офисе, кроме меня и Якова, никого не было. Мы стали строить планы по расширению нашего портфеля объектов. «Шеф, а у меня еще какие-то брокеры выйдут?» – спросил меня Яков. «Ну, помимо тебя, у нас есть еще три человека, которые потенциально подходят. Это Таня, Денис и Светлана», – начал отвечать я. Двое из них готовы выйти в ближайшую неделю. Но я улетаю на 10 дней сейчас в Барселону и пока не знаю, выводить их или подождать возвращения. Светлана еще дорабатывает в своем агентстве «Фьюч» и подключится к нам к середине августа. Знаешь такую компанию, кстати?» Яков отрицательно помотал головой. Я продолжил. «У нас уже готовы рекламные кампании в соцсетях и в контексте на два проекта. Тебе нужно в ближайшее время изучить их, познакомиться с застройщиками, наладить коммуникацию, обсудить регламенты работы и наше вознаграждение. «Сделаю, шеф!» – бодро отвечал Яков. Реклама, кстати, по этим проектам уже была согласована, но одобряла ее не я, а мои прошлые партнеры, поэтому я, как вернусь из Барселоны, хочу встретиться с маркетологами и застройщиков и обсудить принятые регламенты взаимодействия. Еще нам сейчас важно максимально расширить список проектов, которые мы предлагаем клиентам. В идеале, чтобы до конца года брокеры Вайтвелл продавали все премиальные новостройки Москвы. «Отлично, босс!» – снова отчеканил Яков своим скрипучим голосом. «Я уже составил список застройщиков, которым позвоню и скажу, что на рынке появилось новое революционное агентство, которое взорвет им продажи и озолотит...» «Погоди, погоди!» Прервал его я, чуть не поперхнувшись чаем от такой манеры подачи.